Глава 84. Не уверен, что это подскажет правильный ответ, усмехнулся он. Мне не просто тебе врать. Тогда не ври, пожала плечами. Самый лучший способ разобраться попробовать. Не договорить ты уже попробовал, вышло не очень. Я додумываю лучше, как мы выяснили. Да и желающие объяснить по-своему найдутся. Он сосредоточенно помолчал, прежде чем ответить. «Придется отвечать перед их законом. У них Есть доказательства? Внутри все замерло, но пока что от какой-то неясной угрозы. Сначала был только мотив. Они знают, кто я. Знают, что ты был на базе? Да. А сегодня? Сезар настоял на медэкспертизе. Сезар? Ну он же... Мой отец убил его отца. Устало прикрыл он глаза как у нас только мать общая отцы разные думаешь он может мстить тебе эйдан какой смысл ты же не виноват я не знаю я не могу объяснить себе то что он дал согласие на медэкспертизу обеспечивая смирто нуликой он поднял на меня взгляд будто интересуясь результатом правды а просто сбежать прошептала я будто нас могли подслушать сбежать Его губы медленно растянулись в непонятной мне улыбке. «Эйдан, ты был прав в том, что делал. Чувствовала себя глупо и порола полную чушь, но не могла по-другому. Нельзя позволять людям такое, сколько там погибло женщин. Я помолчала, пытаясь понять, что я вообще хочу сказать или сделать сейчас. И ты не должен отвечать перед ними. Если я не стану отвечать... «Ты не сможешь вернуться в Смиртон, Айвори», — спокойно возразил он. «Не будет обычной жизни, о которой ты мечтала». «Моя жизнь сейчас — это ответственность за Рона, а без тебя я его не смогу вырастить. Он же чуть что несется к тебе. Если с тобой что-то сделают, мне не нужна будет жизнь в Смиртоне. Я вообще не знаю, что буду делать с Роном одна». Аргумент показался железным, но только сейчас я понимала, что происходит. Я уговариваю его остаться со мной. «На самом деле, если бы я не появился, Рону было бы не так страшно остаться без меня», — усмехнулся он грустно. «Вся эта ситуация моя вина, поэтому тебе не стоит сомневаться в собственных силах». «Я не хочу без тебя», — перебил его. «Ты что, хочешь снова...» Я чуть было не сказала в клетку, но времени истечушь прошло. Его это никак не убеждало. Мне нужно было быстрее учиться говорить так же, как он, иначе я потеряю его. Не надо. Пожалуйста. Я, может, и справлюсь с ребенком, но я не хочу с ним справляться без тебя. Я хочу его видеть таким, каким он стал с тобой. Я дала себе секунду и выдала главное. И я тоже хочу быть с тобой. Он замер пристально вглядываясь в мое лицо, и я изо всех сил старалась пройти это его сканирование. Сложно, учитывая, что я вообще не понимала, что он ищет. «Знаешь, чем мы отличаемся от людей?» Вдруг спросил он серьезно. «Назад такие слова не отдаем». Я задышала чаще. «Мне и не надо». Он качнулся ко мне и привычно притянул за шею. «Хорошо. Принято». И меня отпустило внутри. Я даже прикрыла глаза, не сдержав расслабленного выдоха. «Пошли спать, а?» «Я уже не могу». Навалилась уже не просто усталость, а полное изнеможение. Дыхание стало тяжелым. Передозировка природой. «Вне сомнений», — усмехнулся, подхватывая меня на руки. «Рон нас не ждал. Раскидался звездой посреди кровати. На мое предложение уложить его в центр Эйден отказал» обложил с одного бока подушками и свернутым пледом, а в центр уложил меня. «Ты же все равно уже не можешь возражать, да?» Хрипло выдохнул, укладываясь. Я только и смогла что вяло мотнуть головой. Он позвонил утром. Лично. «Мистер Уэйн, простите, что разбудил. Я только медленно выдохнул, щурясь на бледную утреннюю муть в окне и тяжело оперся на стол». Сердце противно сбивало дыхание, после вчерашнего чувствовал себя паршиво. Что вам нужно? Лицемерие Лоуренса не знало границ, будто и не было ничего вчера. Прошу явиться сегодня на первое слушание к двум часам. Заседание назначено. Дальше я не слушал. Выбор, что стоял передо мной, был непривычным. Отец научил многому, как выбрать тропу, как найти в лесу то, что важно найти но он не научил меня жить с кем-то.